Глава двадцать пятая Пришло время второго испытания. Все собрались в амфитеатре. На меня никто не обращал внимания, поглощенное зрелищем. Я села рядом с Элией, которая выглядела угрюмой. «Илантри?» — догадалась я. «Твой поступок уверил его в том, что что-то происходит», — произнесла она. «Но я ничего не могу рассказать». Какая-то магия сдерживает мои слова. из-за этого он решил, что против великих зреет заговор. Но Лилия, я так устала. Я ее понимала. От подобного любой устанет. Получается, что мы не можем рассказать о божественных планах? Очень интересно. Великие вышли на поле, за ними хранители. Я тут же нашла взглядом Рейтана и начала осматривать его с маниакальностью, которой позавидует любой врач. Рейтан держался уверенно. Казалось, что болезнь сошла на нет. Неужели богиня выполнила свое обещание и излечила его? Губы тронула улыбка, но я посмотрела на кольцо. Если это так, почему украшение все еще на мне? Или оно потеряло свои свойства? Хранители объявили о начале второго испытания и объявили первые пары. Рейтан сражался с Марко, молодым наследником бывшего Амита. Их бой должен быть вторым. Первый бой выиграл и Лантри, причем достаточно легко. Ему рукоплескали, и вообще было видно, что он один из фаворитов. Вторыми на арену вышли Рейтан и Марко. Парень явно нервничал. Его красный хвост беспорядочно бился о песок. Рейтан во втором обличье, наоборот, был спокоен и собран. Бой начался. Без применения магии, лишь использование физической силы. Марко оказался не таким слабаком на деле, как я могла подумать. Или же это Рейтан не выздоровел? Богиня ничего не сделала? Я переводила взгляд с одного на другого, И когда Рейтан потерпел поражение, я уже не сомневалась. Богиня ничего не сделала. Ничего. Люди рукоплескали второму победителю, сыну бывшего Амита. Но на лице того не было превосходства, лишь искреннее беспокойство за своего соперника. Он хороший парень. Слишком молодой для этого жестокого соревнования. Мне было больно смотреть, как тяжело поднимается Рейтан с поля, стараясь не опускать плечи. Он трансформировался и едва не упал, но устоял на ногах. Я сжал у кулаки, злясь то ли на халифа, то ли на богов, то ли на себя. Райтан пытался не показать слабости. Слабости, по его мнению. Но на самом деле он был сильным, сильнее, чем можно было представить. Находясь на грани жизни, он бросился в пустыню спасать меня, хотя наверняка знал, что может умереть. Он вышел на арену, зная, чем закончится бой. Он намного сильнее, чем кто-либо может подумать. «Куда ты?» — удивилась Элея, когда я поднялась с места. «Надо поговорить. Кое с кем», — ответила я и сбежала. Пока я пробиралась через толпу улюлюкающих зрителей, на арену выползал халиф с зеленой наг. Даже если Рейтан проиграл первый бой, он еще должен был участвовать как минимум в двух боях. У него еще есть шанс дойти до финала, но если во втором бое ему достанется халиф, боюсь, он не выстоит. Тот воспользуется возможностью убить его, ведь по правилам честного боя это не запрещено. Я выбежала в главный холл. Здесь стояли безмолвные статуи богов, каждый взирал со своим выражением лица я сжала кулаки. «Боги, как же я вас ненавижу!» Втянули в другой мир, заставили пройти кучу испытаний, и в конце отнимаете у меня того, кого люблю всем сердцем. Да как вы смеете, да вы! Столько злости бурлило во мне, столько гнева, но... Я попыталась усмирить его, и со слезами на глазах опустилась на колени, покорно опустив голову. Я смиренная, я умею умолять, Умею просить, могу заткнуть за пояс гордость, если это поможет спасти жизнь любимого для меня человека. «Прошу вас!» Слова давались тяжело. Разговаривать с богами было непривычно, ведь в нашем мире они были чем-то эфемерным, неподтвержденным, а здесь они реальны. Они также реально могут помочь любимому для меня человеку. Нагу, который украл мое сердце и навеки привязал к себе. «Умоляю, услышьте меня. Я готова сделать все, что угодно, кроме убийства. Готова служить вам для благих целей», — вовремя добавила я, зная коварство местных богов, «готова отдать свою жизнь». Капля слезы упала на руку, стекая вниз на пол. «Только спасите его. Он ведь победил бы, он сильный» если бы не это отравление. Не знаю, каким способом, каким коварством Халиф смог на первом испытании уязвить Рейтана, но он поступил бесчестно. Не мне его судить, не мне выносить ему приговор. Я не хочу зла и мести. Я всего лишь хочу излечить человека, который стал для меня важнее всего мира, важнее меня самой. «Как интересно!» Неожиданно прозвучал рядом голос И я встрепенулась, подняв взгляд на одну из статуй. Прямо под ней, буквально на ногах у каменного бога, сидел молодой парнишка со светящейся золотом кожей, кудрявыми каштановыми волосами и озорной улыбкой. В руках он держал надкусанное яблоко. Арам, бог морей и океанов, самый молодой и буйный из богов. Я вновь склонила голову, выражая покорность. «Спасибо, что откликнулись на мои молитвы». «Они были столь проникновенными, что мне стало интересно», — произнес он. «К тому же Рейтан мой любимый смертный. Он благороден и чист. Иногда хочется сманить его на кривую дорожку, но... Кто будет охранять в этом мире веру в добро?» Арам хмыкнул и откусил яблоко. Говоришь? Что сделаешь все, что угодно, чтобы спасти своего великого?» Я медленно кивнула и поспешно добавила «Кроме убийства». «Кроме убийства», — задумчиво повторил Арам и кивнул, поднявшись. «По рукам». «Вы согласны?» — удивилась я, немного сбитая с толку. «Конечно. Разве не этого ты ждала, когда молилась?» Но я не думала, что кто-то откликнется и уж тем более так быстро согласится. Так ты согласна или нет? Нахмурился Арам, и я быстро-быстро закивала головой. То это же. Он извлек из воздуха склянку, после чего занес на дне яблоко и выдавил его. Сок стек в склянку. Бог закрыл ее и протянул мне. Я приняла божественный дар глубоко поклонившись. «Что я должна вам?» «Узнаешь, когда придет время», хмыкнул Арам и растворился. А я со всех ног побежала назад в амфитеатр, причем через вход для участников. Зрители как раз рукоплескали победившему халифу. С ним же я столкнулась в коридорах амфитеатра. Он захватил меня в объятия и прижал к себе. «Попалась птичка!» Хмыкнул он и наклонился ниже. «Удивлен? Неужели ко мне бежишь?» «Убери руки!» — рыкнула я. «Сколько эмоций!» — хмыкнул халиф и склонил голову. «Интересно, как ты запоешь, когда твой драгоценный Рытан умрет?» «Буду плакать», — честно призналась я. «Рыдать! Но к тебе не приближусь ни на шаг». «Кажется, я уже говорил...» прозвучал голос Рэйтана рядом, чтобы ты не подходил к моей фасхаати. Халиф даже не обернулся к нему, продолжая смотреть мне в глаза, я же всеми силами пыталась оттолкнуть мужчину. Наконец он выпустил меня и с усмешкой удалился. Рэйтан схватил меня за руку и увлек в одну из комнат. Здесь он отпустил мою руку и отошел на несколько шагов, но так и не обернулся ко мне. Зачем ты пришла сюда?» «Рэйтан, уходи, Лиля», — проговорил он и обернулся ко мне. «Не хочу, чтобы ты это видела». «Что видела?» — спросила прямо и сделала шаг вперед. «Твою победу?» «Рэйтан, ты самый сильный из всех великих». Он усмехнулся и прикрыл глаза. «Ты переоцениваешь меня?» «Нет» прямо ответила я и ступила еще ближе, оказавшись вплотную к повелителю. «Я ничего не переоцениваю. Если ты хотя бы на мгновение поверишь мне, сможешь довериться, то я докажу тебе свою преданность, свои чувства». Мужчина нахмурился, а я приподняла бутылек, преподнесенный Богом. Только сейчас я задумалась, а не отрава ли внутри. Я ведь поверила Араму на слово» но он мог солгать. Это ведь в его планах убить великих. Не выпьет ли Рейтан яд из моих рук? Но зачем это Богу? Если бы он немного подождал, то действие другого яда, который нанес халиф, подействовало бы. Яд из твоих рук? Усмехнулся Рейтан и обхватил мое запястье. Как это соблазнительно. Рейтан, вздохнула я, поверь мне, Хуже ведь не станет. Ты права, задумчиво ответил мужчина и посмотрел на пузырек в моей руке. Я откупорила его и протянула повелителю. Он некоторое время в задумчивости повертел его в руках, рассматривая жидкость, а потом одним глотком осушил. Нахмурившись, он собирался что-то сказать, когда резко пошатнулся. Я подхватила его с ужасом наблюдая, как закатываются глаза Рейтана. «Нет, нет», — проговорила испуганно и больше не в силах удерживать мужчину, опустила на пол. «Нет, пожалуйста, ну только не это!» «Боги, вы издеваетесь надо мной?» «Пожалуйста, кто-нибудь!» Я закричала, повернувшись к выходу. «Пожалуйста, помогите, кто-нибудь!» Шторы распахнулись, и вошел и Он испуганно подскочил ко мне и присел на корточки. «Что произошло?» «Не знаю, не знаю», — затороторила я и огляделась в поисках флакона, но того уже нигде не было. Он словно испарился. «Не знаешь?» — удивился Илантри, прищурившись, после чего нащупал пульс на шее Рейтана. «Жив», — выдохнул он облегченно. Я прикусила палец, прикрыла глаза, чтобы немного успокоить нервы. Илантри нахмурился, не понимая, что произошло, после чего помог другу приподняться. Едва придя в сидячее положение, Рейтан очнулся и закашлялся. Илантри постучал ему по спине, а я тут же подала платок с замиранием сердца, следя за состоянием повелителя. Откашлявшись, Рейтан отложил в сторону окровавленный платок и посмотрел на меня изумленно. «Как ты себя чувствуешь?» «Что это было?» спросил он встречно. Илантри переводил взгляд с него на меня. «Лили, откуда у тебя противоядие?» Я грустно улыбнулась. «Иногда к моим молитвам Боги прислушиваются, но, к сожалению, очень редко». «Что ты им пообещала?» Ни на мгновение не усомнившись в моих словах, спросил Рейтан. «Они не помогают бескорыстно». «Какая разница?» Я пожала плечами и поднялась. «Главное, что ты здоров. Могу я теперь занять место на зрительской трибуне? Впрочем, я затараторила, не дав Рейтану ничего сказать. Твое разрешение мне не требуется. В цитадели ведь все равны. Я пойду». Рейтан перехватил меня за руку, Уже успев подняться на ноги и притянул меня к себе, мы встретились взглядами. Я улыбалась, видя наполненные жизнью глаза Рейтана. Красивые, темно шоколадные с желтыми крапинками, мой самый красивый, могущественный золотой Нак. Раздались аплодисменты, которые я слышала даже отсюда. Рейтан, пора на арену, произнес Илантри. Великий кивнул, но при этом продолжал смотреть на меня. Он явно был в смятении, удивлении и легком восхищении. Освободившись из его объятий, я сделала легкий книксон и побежала на трибуны. На лице расплылась счастливая улыбка, самая счастливая, ведь теперь я знала, он будет жить, и он победит, без сомнений.